25. В воскресенье вечером Фридрих собрал небольшую сумку и поставил у двери. Накрыл стол на двоих, положил еду в тарелки и поел за обоих. Потом разбросал по комнате пачку газет, открыл дверцы шкафчика, выбрасывал на пол тарелки. Несколько штук разбил, обернув повадным полотенцем, чтобы приглушить звук. Тихо и методично, не тревожится, сидел раньше времени, опрокинул стулья и лампы, разворошил старые письма, выгреб из ящиков комода постельное белье, всё, что не доедено, оставил на столе, как будто их с дядей Гёнтором прервали посреди ужина. Когда стемнело, он взял отвёртку и тихонько расковырял дверной косяк. Затем он сделал домашнее задание по математике. Когда всё было готово, он сел на койке и сыграл на губной гармошке сам себе колыбельную. Чудесная музыка и стихи успокаивали: "Баю-бай, мой малыш, сон спускается с крыльев". Фридрих покачивался, словно боёлка от росингены, его домики со строверхими крышами. Он играл в высоком каменном здании консерватории, нотсы сыпались дождём, начесто умывая его лицо. Играл для фабрики с мращённым двором, тесно сгруппившимися корпусами, коренасной водонапорной башней, что хранила его и берегла. Прочался с птицами обжорами, с которыми делил обед. И складбищем машинку, куда мало кто решался заходить в одиночку, и со стремянки, на которую любил забираться, воображая, что дирижирует симфонией фабричных станков. Он желал доброй ночи, фрау Штейнвег, господину Карло, господину Эйх, муной господину Адлер, господину Мангелем, который до сих пор спорили. кто из них больше достоин обучать Фридриха истории по программе средней школы Он играл в своём доме, кухне с ореховым буфетом и маминой коллекцией тарелок, со стенами в байанках и расставленными по росту из зелёными ставнями, гостиной, где пахло канифолью и отцовскими анисовыми леденцами, в своей комнате которая до сих пор была обставлена именно так, как ему нравилось. И в комнате Елизаветы и картины с цветущим лугом, которая полагалось висеть над её кроватью. Месяц сладко плывёт в колыбельку, зовёт спим малыш мой. Снеон играл кукушки. ожидающий за дверцей в часах когда будет пора отмечать четверть часа небо тебе храни фридрих лёг одет им на свою лежанку он её перевернёт когда проснется утром натянул на себя одеяло и прошептал спокойной ночи